Часть вторая. Уверенность в себе есть в каждом. Глава третья. Мой внутренний потенциал. Идеальное собеседование. Когда я решила найти более интересную работу, чем бесполезное сидение в офисе, меня как раз пригласили на новое собеседование в туристическое агентство. И при этом я все еще была в статусе нелегала. Да, и это возможно. Если стучаться в разные двери, то когда-нибудь одна тебе откроется. Потому что преград не существует. Есть только задачи, которые надо решать. Так я думала на тот момент. Так я думаю и сегодня. Итак, туристическое агентство. Здорово. Ведь там еще и дополнительный процент с продаж. Это значит, что я могу зарабатывать больше. В вакансии было написано 50 тысяч рублей плюс проценты, и я пошла на собеседование. Как думаете, на основании каких данных менеджеры по персоналу принимают решение о найме конкретного человека? Что играет главную роль? Солидное резюме? Отутюженный костюм с белоснежной рубашкой? Своевременно сказанная шутка или обещание дневать и ночевать в офисе? Не знаю, удивлю ли я кого-то. Но все перечисленные факторы не играют абсолютно никакой роли, если в тебе нет основного — уверенности. Так что, собираясь на очередное собеседование, не тратьте час на отпаривание блузки, подбор официальной обуви и неброских аксессуаров. Для себя я давно выработала дресс-код для любых собеседований. Интервью и кастингов нужно выглядеть свежо, аккуратно. И на этом все. Не нужно превосходить свой максимум, делать сложный макияж и немыслимую укладку. Ведь хантеры считывают базу, то, что ты представляешь сама по себе. Не существует никакого тональника, способного превратить пористую и угреватую кожу в ровную и бархатистую. И нет никакой волшебной фразы в резюме, способной стать пропуском в крутую компанию, если ты не понравилась кадровику. Так что, по сути, все, что тебе требуется на собеседовании, это твоя уверенность, мотивация и харизма. И если эти качества проседают, то нужно работать над собой, с собственной уверенностью, а не лихорадочно перебирать перед интервью содержимое шкафа с одеждой. Ни один, даже самый прошаренный и проницательный HR не в состоянии предвидеть будущее, И со стопроцентной гарантией сказать, что да, именно ты станешь работником года. Он может только доверять внутреннему чувству и оттекать слабых, невыразительных, так же, как и излишне агрессивных. В идеале нужно научиться управлять своей энергией и выдавать ее дозированно и уж совершенно точно не показывать негативных эмоций и не давить на жалость. Тогда я, конечно, не могла бы так гладко сформулировать все эти мысли, но интуитивно действовала абсолютно правильно. В тот день со мной проводили собеседование двое руководителей, и они задали мне вопрос, сколько же я хочу зарабатывать. На что я им ответила, 80 тысяч рублей. Они были удивлены. «Но ведь вакансии у нас написано 50», — спросили они меня. «Да». Но в должности менеджера по продажам есть процент из продаж. И я хочу гораздо больше. Ого, какая уверенность. У нас 80 зарабатывает старший менеджер, который работает уже три года. Хорошо. Значит, я буду зарабатывать еще больше, — ответила я. Я вышла из офиса, и уже через час мне написали, что я принята. Харизма. Кем я только не работала. Но каждая из моих работ была маленьким шагом на пути к мечте. Например, я работала официанткой в суши-баре. Помню, меня взяли на стажировку на месяц, после чего я могла быть принята на должность официально. Ох, как гордо звучит, не правда ли? Ждать я, конечно, ненавижу, поэтому выучила все меню всего за три дня. На четвертый рабочий день я уже обслуживала стол, за которым оказался очень грубый гость. Он обозвал меня без рукой, я бросила ему на стол сервировочные полотенце и уволилась. Такое поведение кому-то может показаться детским, но терпеть то, что тебе не нравится, этому нас учат с детства. И работает это чаще всего только в больнице. Иначе ты всю жизнь будешь терпеть. Да, есть должности, работы и ситуации, когда можно идти на компромиссы. При этом нельзя забывать о главном, ради чего все это делается. Приблизит меня работа с утра до ночи больше к идеальной семье или к расшатанным нервам? К сцене я буду ближе, если останусь официанткой или уволюсь? И ответ становится очевиден. К тому времени я уже не думала о том, что я страшненькая. Моя уверенность в себе росла. Я все больше ощущала себя привлекательной, харизматичной. А поддержка через веру в Бога помогала мне идти вперед, к мечте. Дальше я разослала своё портфолио во все модельные агентства. Иногда бегала на кастинге и на такие подработки, как «Хостес на мероприятие». Напомню, что «Хостес» — это как раз и есть работа украшением коллектива. Привлекательные девушки, которые создают настроение, встречают гостей без интима и приватных танцев. Я поняла, что мне не нравится работать руками набирая текст, например. Я хотела блистать среди красивых. Я чувствовала, что если буду среди красивых, то буду тоже стремиться быть красивой, буду достойна внимания. И я решила потихоньку создавать себе красивое окружение в модельном бизнесе. Позже, пройдя модельный кастинг «Отбор по внешности, харизме и знанию английского», я устроилась в казино. Сначала хостес, Потом меня повысили до админа. Я начала жить по сумасшедшему графику, работая два дня и потом две ночи и получая зарплату в 700 баксов. Со всеми штрафами и вычетами на руки у меня всегда выходило 500. Мне было мало этих денег. Жутко достали эти штрафы и недосып, и поэтому я снова уволилась. Самая интересная работа началась после казино когда я начала делить квартиру со стриптизершей. Она была неплохой девчонкой, и меня привлекали ее дорогие вещи и люксовая косметика. Ну что, догадались? Конечно. Я пошла на собеседование в джентльмен-клуб «Мятный носорог». Если честно, то я остерегала стрип-клубов, так как всегда думала, что там есть секс за деньги. Но в носороге меня успокоили, сказав, что у них с этим все строго, что девочки зарабатывают только на чаевых, приватах и консумации. Напомню, это неприватное общение без интима с гостями, когда девушку угощают коктейлями и процент от угощений идет в карман девушки. Скажу правду, это была лучшая моя работа по ощущениям и моральному удовольствию. Я обожаю сцену и внимание аудитории. А здесь еще и деньги за это платили. Я пишу честно и искренне, но о себе. Поэтому я не призываю идти в стриптиз. Я только настаиваю на том, чтобы ты прислушивалась к себе, осознавала риски и искала дело, в котором ты будешь счастлива. Плюс я, наконец, почувствовала вкус настоящих денег и начала откладывать. Всего за месяц я стала лучшей танцовщицей и заработала больше всех остальных, опередив даже более опытных сотрудниц. «Почему?» — спросите вы. «Думаете, я профессионально танцевала?» «Нет». Директор говорил, что у меня харизма. Новое мышление Однажды, после очередного увольнения, мне так нужны были деньги, что я пошла работать гадалкой на мероприятии. Моя обязанность заключалась в том, что я гадала на картах Таро гостям. День рождения, корпоратив, праздник. Я не умела гадать, но каким-то чудом научилась читать карты и рассказывать клиентам об их жизнях. Мне стали платить большие деньги, и я бы назвала это черным успехом или даже черной магией. Нравилось мне это делать? Нет. Я поставила деньги на первое место и предала себя. И жизнь мне преподнесла жесткий урок. После увольнения я впала в очередное уныние. Это было состояние, сильно похожее на депрессию. К врачу я не ходила, поэтому точно сказать не могу, была ли это болезнь или подавленное состояние. Когда тебя поглощает стресс и кажется, что все плохо, и это не кончится никогда. Я была дерзкой и грубой по отношению к своим близким и друзьям, срываясь на них из-за собственных неудач. В результате я поплатилась тем, что от меня отвернулись все — и друзья, и даже родители. Я чувствовала себя одинокой и беззащитной. В итоге я потеряла всё — работу, накопленные сбережения, друзей. Родители от меня отказались и не поднимали трубку, меня выгнали из квартиры, и я осталась на улице со своими чемоданами. Так жизнь препонесла мне еще один урок и показала истинные ценности. Я стала понимать, что нужно ценить своих родных и близких и уметь сдерживать эмоции, и что слово — это мощный инструмент, которым можно убить или воскресить, и важно уметь правильно пользоваться. Я начала ходить в церковь и снова искать поддержки в Боге. Я отмаливала свои грехи и обещала, что больше никогда себя не предам. Деньги больше не выйдут на первый план. Отныне я всегда буду для себя первой. А деньги — это всего лишь приложение, награда за проделанный труд. Прочитав ряд книг по мотивации, я принялась менять свою жизнь и начала с визуализации. Особенно мощно на меня повлиял фильм «Секрет». Этот документальный фильм рассказывает о новом мышлении, о том, что мы можем менять окружающую реальность силой своей мысли, о том, что мысли материальны. Тогда же я создала свою первую доску визуализации и поняла, что значит мысли материальны. Я не сразу разобралась в том, чем же визуализация отличается от простых мечтаний, а ведь разница довольно существенная. Например, девушка очень хочет замуж и не перестает представлять как она стоит вся в белом с изысканным макияжем и воздушной фотой и такая мечтательница в мельчайших подробностях готова описать тебе каждую жемчужинку на корсаже платья объяснить от чего она хочет видеть в своем букете розы только сорта мадам харти и почему образ завершит исключительно двухметровая шлейфовая фото Жених же при этом выглядит каким-то невыразительным пятном, как бывает на неудачной фотке. То ли мужчина, то ли палец фотографа попал в объектив. В фокусе исключительно прекрасная невеста и ее свадьба. О том, каким должен быть ее избранник и какой станет их совместная жизнь, девушка даже не задумывается, забуксовав где-то на этапе кружев и валанов. Разумеется, из такой визуализации ничего не выходит. И незадачливая невеста решает, что и весь метод это какое-то шарлатанство. Здесь дело в том, что надо прочувствовать, примерить на себя ощущения. Ты должна поставить перед собой, своим сознанием и Вселенной максимально четкую цель и обрисовать все. От начала и до конца. В мельчайших деталях. В приведенном мной примере в визуализации изначально была допущена большая ошибка. Девушка представила себя в образе невесты, но, увы, не смогла прорисовать своего жениха. А ведь свадьба без него невозможна, впрочем, как и семейная жизнь в одиночку. Поэтому и достижение поставленной цели изначально было невозможно. Каждый раз, когда я делилась своим опытом успешной визуализации, находились люди, которые мне говорили, «Это было бы слишком просто». Ну как может исполниться моя мечта благодаря работе фантазии. А весь фокус в том, что для нашего мозга нет разницы между реальностью и воображением. Если каждый день с педантичным упорством ровно полчаса мысленно качать пресс, то ваши мышцы брюшной полости станут сильнее. Этот факт доказали американские ученые. В чем же секрет успешной визуализации? Прежде всего, в использовании всех органов чувств. Ты должна полностью погрузиться в свое воображение. Не нужно ограничиваться картинкой. Важно представить и звуки, и запахи, и даже тактильные ощущения. Кроме того, визуализация должна быть регулярной. Ведь никто из нас не похудел, один раз ходив в спортзал, и не научился танцевать, глянув пару обучающих роликов. Каждый день уделяйте время этому ритуалу. Разумеется, воспринимая такие упражнения не просто как приятный отдых, а как часть работы по достижению мечты. И, наконец, отбросьте все сомнения. Ты не просто должна понимать, что твоя цель достижима, ты должна верить, что это ты входишь в дом своей мечты, сидишь за рулем спорткара, открываешь входную дверь собственной фирмы. И не забудь формулировать цель максимально конкретно. Быть богатой или купить новую машину не сработает. Продумай, какие именно твои навыки и таланты принесут тебе деньги. Мысленно вводи в конференц-зал, оцени, как много людей собралось, чтобы послушать тебя. Я в своей голове выходила на сцену, и зал замирал, привкушая мое выступление. Ощути на своем запястье ролекс из лимитированной коллекции. Вообрази себя в салоне машины мечты. Прикоснись к обивке сидений. Вдохни запах дорогой кожи. Конечно, даже в мыслях ты будешь сталкиваться с сомнениями и препятствиями. Но Вселенная, существующая в твоей голове, подчиняется исключительно тебе. Ты сильнее любой трудности. Вышла на сцену и вдруг ощутила безудержный страх? Споткнулась и сломали каблук? Вообрази! что ты разулась и принялась красиво и эротично танцевать босиком, а зрители тебе аплодируют. И не бойся, я на своем опыте убедилась, что возможно все. Визуализация учит нас быть в состоянии готовности и отвечать на любые вопросы исключительно силой своего сознания. Я бы сравнила эффект от визуализации с поездкой на велосипеде, Ты села в седло и пытаешься сдвинуться с места. Без привычки это может быть не так уж и легко. Но вот ты смазала маслом цепь, крутанула колеса и все. Чем дальше ты едешь, тем меньше от тебя требуется усилий. Велик, кажется, едет сам, а ты наслаждаешься поездкой и любуешься пейзажем. Но без твоей энергии этот транспорт не поедет, а будет просто грудой железа с пластиком, понимаешь? Импульс исходит именно от тебя, из глубин твоего подсознания. И с его помощью ты можешь преодолеть значительное расстояние. Точно так же и с визуализацией. Первый шаг самый сложный. Ты должна поверить в себя и свою мечту, осознать, что она сбывается прямо сейчас. И дальше начать раскручивать педали, чтобы сдвинуться с мертвой точки и задать направление движения. Чем дальше, тем легче. Но ведь многие боятся сделать хотя бы первый шаг. Вместо всех ограничивающих и тормозящих убеждений, я сделала центром своей жизни вопрос: Да, ты верно прочитала, не сладенькую мантру в духе я самая красивая и всего добьюсь, а именно вопрос: А как может быть еще лучше? Спрашивал я себя, ежедневно анализируя поступки, и происходящие в моей жизни события. Мне нравится, да, наконец-то нравится мое отражение в зеркале. Но как может быть еще лучше? Может, образ станет идеальным благодаря дизайнерскому наряду? Или нужно сделать что-то еще? В моей семье было принято считать, что деньги — это не главное. Все сыты и ладно. Денег нет, зато все здоровы. Не жили богато? Нечего и начинать. Знакомо тебе такое? Мой первый девиз по жизни был «Стремись к совершенству». А если быть точной, «Стремись на Луну». Попадешь по звездам, останешься довольной. Я начала тренировать себя думать позитивно и раз и навсегда убрала из своего лексикона мамины любимые фразы «Денег нет». «Это дорого». И «Это не для меня». Заменив на Денег много, все доступно, и я достойна лучшего. Это решение в корне изменило уровень моей жизни и состояние моей души. Я привыкла считать, что деньги не важны, что нужно развивать в себе интеллектуальные и душевные качества, а вовсе не финансовые скиллы. Но деньги, мать их, важны. Деньги помогают по-настоящему узнать мир, внешний и внутренний. Духовные качества не помогут тебе попасть в галереи Парижа или на белые пески океанических пляжей. А ведь именно подобные путешествия, во время которых можно узнать что-то новое о другой культуре или чудесах природы, помогают разобраться в себе и понять, что тебя радует в этой жизни, что удивляет или огорчает. Любое путешествие — это, в каком-то смысле, возвращение к себе. Человек, у которого все хорошо с финансами, может не тратить время на токсичных друзей и изжившие себя отношения. Такие люди прекрасно осознают, что свет клином не сошелся на одном человеке, даже если в настоящий момент он тебе дорог. Многим мешает научиться зарабатывать деньги установка, вбитая в голову истина, что у хороших людей больших денег не бывает. А если приличный человек вдруг разбогатеет, то сразу превратится в чудовище. Деньги портят человека. Сколько раз можно было услышать на советской кухне? А между тем, неужели все те, у кого денег мало, ангелы с крылышками? Наверняка в твоей школе была учительница, а может и не одна, злобная стерва, которая зарабатывала гроши, а наглая медсестра из районной поликлиники, а хамоватый охранник в провинциальном ночном клубе, Да, может, никто из них не стал бы лучше, если бы выиграл в лотерею, но все же не лишние деньги слепили их отвратные характеры. Но, так или иначе, благодаря всему прочитанному я поняла, что менять нужно не работу, а психологию. Или, что точнее, сперва разобраться со своими установками, а потом уже искать работу. И я стала учиться думать не только о том, чего хочу, но и о том, что все дорогие и шикарные вещи в этом мире созданы для меня. И для тебя тоже, кстати. Сколько девушек боятся зайти в дорогой бутик или шикарный ресторан, поскольку в детстве им внушили, что деньги вовсе не важны, и всю жизнь такие девочки покорно носят дешевые тряпки и едят в общепите, потому что мир красоты и роскоши для каких-то других девушек. Наверное, более красивых, умных и прекрасных. «Ты этого достойна!» — кричат нам с рекламного счета, а мы не верим. Ну, или верим, когда вещичка дешевенькая. Тогда ладно, может и достойно. А ведь разбогатеть невозможно, пока ты несешь в себе это ощущение собственной ущербности, второсортности. Потому что большие деньги — это ведь тоже страх веками вбитое нам в голову испытание богатства. Позже я стала изучать биографии миллиардеров и богачей и начала осознавать, что богатые — совершенно простые, открытые, честные и совсем не гордые. Нет, есть, конечно, исключения, как и везде, но в большинстве случаев все эти качества присущи мудрости. А успешный человек совершенно не глуп, верно? хотя и может притворяться глупым. Раньше я под влиянием общества с завистью реагировала на богатых и успешных людей, но позже осознала, что все в жизни логично, гармонично и справедливо. Они богаты, значит, заслужили. Они успешны, потому что заслужили. И я стала рассуждать так же. Я решила измениться, чтоб жизнь и меня наградила, ведь я стараюсь быть лучше, меняя себя, ты меняешь мир. Знаете, жизнь одна, и прожить ее посредственностью? Уж увольте, я пас. Лучше не жить, чем оставаться вторым сортом и в тени. Я осознала, что очень важно прислушиваться к себе, к своим эмоциям. Анализировать свои действия и опыт. Уверенность в себе еще плюс один балл. И стойкое ощущение, что я на правильном пути. Визуализация плюс работа равно стопроцентный результат. Как-то раз ко мне прилетело очередное предложение поучаствовать в конкурсе красоты. Это был конкурс Miss Asia Universe 2012. И я сказала этой возможности ⁇ да ⁇ Я безумно хотела выиграть этот конкурс для того, чтобы доказать и маме, и себе, что я красива. И я победительница. И я могу быть номером один. И я сделала для этого все. Если я что-то выбираю, значит, это достойно моего внимания. А если достойно моего внимания, и моего ценного времени, то я делаю эту работу максимально качественно, отдавая всю себя. Перед конкурсом я перечитала все книги по мотивации и эзотерике Владимира Синельникова. И не только. И пересмотрела фильм «Секрет» три раза. Наклеила свое фото с короной на своей доске визуализации и тренировалась, представляя свою победу перед сном. Знала ли я раньше о подобных техниках? Нет. Поэтому мне было жутко интересно проверить их на себе лично, как они работают, если работают вообще. На конкурсе талантов я, конечно же, пела и танцевала. На умственной же части я отвечала на вопрос судей о моем главном предназначении в жизни и о том, что меня ведет. Мой спич звучал так. Твори добро, пусть не поймут. Дари добро, пусть не вернется. Посей добро и там, и тут. Пусть каждого оно коснется. Твори добро не для чего-то, а от сердечной чистоты. И если злом отплатит кто-то, пред Богом честни он, а ты. Мой ли это стих? Нет. Но это были единственные слова, которые откликнулись у меня в душе когда я искала ответ о своем предназначении. В день конкурса мне сообщили, что первое место куплено и что будущей победительницей должна стать якобы любовницей какого-то из судей, чему я, конечно, не обрадовалась, но смиренно приняла этот факт. Я пообещала себе сделать все возможное и не сломаться, даже зная эту информацию. «А будь что будет», — подумала я. Все равно буду молодцом, ведь я искренне старалась. И вот в конце конкурса началось оглашение результатов. Итак, третье место. Фух, думаю, принесло. Второе место. Ого, думаю, не я. Ну, уже страшно, я ведь не могла получить никакое место. И первое место занимает... Барабанная дробь. Алена Ким! Я назвала себя Аленой? потому что меня в детстве так называли. Да, и еще одна Елена там уже была. Господи, в этот момент я открыла рот и не могла его закрыть. «Победа!» — кричал мой внутренний голос. Я не могла поверить своим ушам, как я. Ведь мне сказали, что место куплено. Что же произошло? Почему так? Мне надели огромную корону, которая не держалась на моей голове. В этот момент я была как в тумане. Вкус победы меня будто одурманил, и я ощущала себя всемогущей. В моей голове крутилась только одна мысль — да, это работает. Теперь я знаю секрет. И этот секрет заключался в визуализации, вере и работе. Позже организаторы признались, что я выступила так, что было видно невооруженным глазом, что первое место только мое. И поэтому судьи дали мне первое место, а купленную девочку сместили на второе. Помню, то же самое было на первом школьном конкурсе красоты, где мне удалось тоже занять первое место среди множества красивых русских девушек. Думаете, я тогда была красива? Да нет же. Харизма и уверенность, сказали судьи. Уверенность плюс один. Еще один честно заработанный балл. Снова иду на риск. И получаю опыт. Однажды мой папа пообещал мне купить машину, если я поступлю в вуз. Но, к сожалению, не получилось. Позже он пообещал ее купить, если окончу вуз. И снова ничего не вышло. Тем временем мои однокурсницы искали себе любовников или женихов, чтобы получить машину в подарок. «Ну, это не мой вариант», — подумала я. «Машина нужна мне, а значит, никто кроме меня?» так сильно и не постарается. Если на кого-то надеяться, то можно и состариться, ведь гарантия есть только тогда, когда ты сам идешь к цели. Расстроенная я поняла, что должна купить себе машину сама. Я повесила на свою доску визуализации белого цвета Audi A4. И через год я уже сидела за рулем этого автомобиля. Подруги фыркали, не понимая меня. «Зачем тебе такая? Купила бы обычную Хюндай. Будь как все». «А я не все», — всегда отвечала я. Я начиталась книг, в которых говорилось, «Хочешь жить богато? примери на себя богатство». «Хочешь быть миллионером? Будь им. Думай как миллионер». И я поняла, что если долго ездить на метро, то такая обстановка не придаст мне уверенности и ощущения финансового благополучия. И, рискнув, на последние деньги купила себе первую машину. Умела ли я тогда водить? Печально, но нет. Ведь я купила права. Я приобрела машину и попросила знакомого привезти ее и поставить на парковку у дома. Он, конечно, офигел. После покупки авто у меня была ровно неделя для того, чтобы поставить ее на учет в ГАИ. И я должна была поехать туда сама. Боже, что делать? Тревожно пищал мой мозг. Я наняла инструктора по вождению, мы поездили один день за МКАД в безлюдном месте, и на следующее утро он меня кинул. Ему было неинтересно возиться со мной на моем же авто. В итоге я рискнула и поехала сама в самый центр Москвы. Я не знала толком правил и в этот день собрала миллион штрафов, благо что не попала тогда в ДТП. Многие подружки и просто знакомые спрашивали меня потом, «Аюми, как ты научилась ездить?» И не побоялась. Если ты внимательно слушаешь эту книгу, ты уже поняла, что я научилась справляться со страхами. Изначально любой страх — это ответ психики на какое-то новое явление. Впервые в жизни сесть за руль. Ну, конечно же, мне было страшно ехать даже по проселочной деревенской дороге. А что ж говорить о московских развязках? И, конечно, можно долго кататься с инструктором или мужем, выезжать на машине только в 5 утра в воскресенье, выполняя перед каждой поездкой ряд дыхательных упражнений и медитативных практик. Но, как ни парадоксально, все эти, на первый взгляд, разумные действия будут только кормить твой страх. Научиться управлять автомобилем без лишних эмоций можно, только ежедневно садясь за руль. Другого рецепта нет. И никакие ароматические палочки и упражнения из йоги тебе не помогут. Похоже, к моменту покупки автомобиля я уже обрела достаточно уверенности, чтобы пойти своим путем вне протоптанной дорожки. Да, я не ходила в автошколу. И именно благодаря этому сразу уверенно почувствовала себя за рулем. В отличие от множества моих подруг, чья уверенность в своих водительских способностях просто растоптана хамоватыми инструкторами вождения, которым так нравится унижать новичков, особенно девочек. А еще машина сразу стала только моей. На момент покупки автомобиля у меня не было парня, который учил меня бы ездить и параллельно лишал уверенности в себе. И не было никого, кто советовал бы что-то поменять в салоне, поставить дополнительные зеркала, для лучшего обзора или вообще хоть как-то вмешивался в мои отношения с Ауди. А ведь это так важно — чувствовать машину, знать, что она твоя. Тогда ты понимаешь ее, а она тебя. Думаю, в этом и есть секрет моих поездок без аварии при условии купленных прав. Конечно, я ездила на тот момент под рукой Бога. Ведь так и не выучила правила дорожного движения. И начала водить на «отлично» только тогда когда была вынуждена сдавать заново на права в США. Моя уверенность прибавила еще один уровень и достигла шестого. В белом платье, стоя на каблуках в гололетном каде, я открывала капот и заливала масло. Зрелище, прямо скажем, то еще было. Итак, я в очередной раз убедилась в том, что визуализация работает. И если получилось добиться цели в первый раз, то второй раз уже не составит труда. Совсем недолго я дружила с первой машиной своей мечты. Через три месяца я обновила свой транспорт и приобрела Range Rover Evoque. Все кричали, садись на новую Audi, она тебе идет. Но второго шанса я не даю, помните, да? Поэтому мое внимание переключилось на Range Rover Evoque. Именно такую, какая была на моей уже второй доске визуализации. А в то, которое когда-то было для меня нереальным, стало обыденной вещью, которая придала мне еще больше уверенности. Мне показалось, что я вышла на новый жизненный и финансовый уровень. Ах нет, не показалось. Так оно и было. И здесь моя уверенность прибавила еще один уровень и достигла седьмого. Очередной успех.